До 1945 года они назывались Кегенсетсу, день основания империи. Согласно легенде, именно 11 февраля 660 года нашей эры на японских островах воцарился потомок богов император дзиму Празднование этой даты служило напоминанием японцам об этом событии. В течение двух первых послевоенных десятилетий, процедуры кигенсетсу не проводились. Позже, 11 февраля, вновь стала красной датой японского календаря, но уже под названием «День основания государства». В этот день, объявленный всеобщим выходным, как и прежде, к храму Ясукуни стекаются люди для поклонения павшим воинам, в число которых входят и военные преступники. Некоторые приходят в старой военной форме и с оружием. Перед храмом совершают ритуальные марши подразделения военных, замирают шеренги студентов и школьников. У ворот храма звучат бравурные марши с черных автофургонов ультраправых. Оживают тени камикадзе дух Бусида, воплощенный в театрализованной процедуре Харакири, в массовом самопожертвовании и сейчас, пусть не всегда в открытую, продолжает культивироваться в некоторых кругах современной Японии. Глава третья. Дзен в жизни японца. Обычно слово дзен ассоциируется у нас с дзен-буддизмом. Но к трем основным сектам дзен-буддизма в Японии Сото, Ринзай, Обаку принадлежит примерно 10% населения страны. Влияние же мировоззрения дзен распространяется на значительную часть японцев. В структуре дзен нужно видеть и религиозную основу, и философию жизни, и социально-психологические наслоения, связанные с различными сторонами жизнедеятельности людей. В последнем случае следует говорить о доктрине дзен как образе жизни японцев. Религиозные идеи иногда отступают на задний план, уступая место определенным стереотипам поведения и мышления. Современная доктрина дзен, пронизавшая многие стороны японской действительности, имеет лишь отдаленное сходство с классическим буддизмом. Само же содержание, сущность дзен, порождение японской цивилизации. Идеи дзен так глубоко вошли в привычки и чувства японского народа, что присутствие их не осознается, а воспринимается как само собой разумеющееся. В послевоенное время учение дзен близко соприкоснулось с социологией, психиатрией, прикладной психологией. Первое. О сущности дзен. Японское слово «дзен» восходит к санскритскому «дхьяна» – самоуглубление, медитация, сосредоточение, транскрибированному на китайский язык как «чань» и впоследствии применявшему свою форму дзен в соответствии с фонетическими законами японского языка. Считается, что буддийское течение «чань» было основано в Китае 28-м патриархом Бодхитхармой, прибывшим в 520 году в Кантон. В работах некоторых исследователей буддизма опровергается связь этого течения в Китае с Бодхитхармой. В них утверждается, что этот патриарх жил не ранее 9 века когда Чань в Китае уже пустил глубокие корни, включив в себя догматы буддизма и даосизма. Японцы утверждают, что дзен является подлинно японской разновидностью буддизма, и в этом нельзя с ними не согласиться. Несмотря на то, что направление дзен-буддизма было заимствовано китайского или классического, буддийского в нем осталось очень мало. Содержательная часть дзен поистине японская. Распространение дзен-буддизма в Японии связано с деятельностью двух лиц. Это Эйсай и Доган. Первый начал свою религиозную деятельность в монастыре на склонах горной вершины Хеэй. Он дважды ездил в Китай для самосовершенствования и в 1191 году вернулся оттуда с титулом «наставник дзен» возглавив школу Ринзай. Данный титул укрепил его авторитет, и это позволило ему начать интенсивное внедрение дзен среди различных слоев населения. Именно в этот период Эйсай вместе с ритуалами тренировки вводит в качестве неотъемлемого элемента дзен процедуру чаяпития. Доктрину школы Риндзай без колебаний принимают и верхи, и ничзы. Эта доктрина входит как идейная опора в мировоззрение, оформившегося к тому времени самурайского сословия. Основой школы ринзай является доктрина внезапного озарения, сатори. Чтобы достичь его, наставники вводят систему различных стимулов, среди которых особое место занимают коаны. Коан – Китайская гуниан – официальный документ в системе китайской бюрократии. В дзен это слово стало обозначать специфические вопросы-загадки, которые ставил наставник своему ученику. Например, на кого ты был похож до своего рождения. Считалось, что если ученик усиленно сосредоточится, искренне стараясь разгадать внутренний смысл вопроса, то он сумеет найти решение. Однако для этого ему необходимо отступить от формально-логического мышления и перейти к подсознательно-ассоциативному. Именно в процессе такого перехода, утверждали наставники школы Ринзай, может произойти озарение, внезапное постижение смысла бытия.